Упражнение номер два – «Алмаз» или простейший изотонический навык. Цель упражнения – избавиться от дряблой обвисшей кожи на верхней части предплечья, тонизировать проблемные зоны. Как выполнять? Первое – Стали в начальную позу, ноги на ширине плеч, руки упираются в колени. Начинаем выполнение стандартного дыхательного упражнения. Второе – выпрямляемся на фазе задержки дыхания, когда живот максимально втянут. Третье. Ставим руки перед собой, немного округлив и замкнув ладони. Локти при этом должны быть параллельны полу. Четвертое. Начинаем как можно сильнее давить пальцами обеих рук друг на друга. Теперь считаем до 6-8 секунд. Не забывайте, задержка дыхания на этом этапе обязательно. Пятое. Завершаем упражнение. Сбрасываем напряжение с рук и вздыхаем поглубже. Повторять алмаз можно до трех раз, но не больше. Как бы легко ни казалось, нагрузка на предплечье ощутима. Если не сразу, то на следующий день вы почувствуете тяжесть в руках. Поэтому не переусердствуйте. Лучше потихоньку набирайте форму. А когда почувствуете необходимость увеличения нагрузки, действуйте. Можете подходить к выполнению этого упражнения несколько раз в день. Оно понравится вам наверняка. Примечание. Данный навык не стоит использовать молодым мамам, которые кормят где-то грудью. Нагрузка на мышцы рук здесь не единственная. Сильное влияние оказывается и на грудную клетку, а точнее на поддерживающие мышцы груди. Этот факт может отрицательно сказаться при кормлении грудью. В следующей главе книги есть статья, посвященная послеродовому восстановлению женщин. В нем перечислены все упражнения для молодых мам. Внимательно изучите их и обратите внимание на ограничения.